В делах и заботах оставшиеся 26 дней пролетели как одно мгновение. Эскадра насекомых неуклонно приближалась к системе Сириуса. Крупные мегаполисы практически опустели. На космических станциях остались только техники и наводчики лазерных орудий. Вместе с наземными системами обороны им предстоит защищать планеты от вторжения. Без сомнения, эти парни смертники – Неподвижная база – идеальная мишень для крейсеров. Тем не менее, никто из персонала не попросил о переводе. Наоборот, тысячи добровольцев жаждали попасть на орбитальные станции. Патриотический ажиотаж охватил население Союза. Люди рвались в драку. По приказу генерала Броквилла, на ремонтных доках служба контрразведки заложила взрывчатку. Если противник попытается захватить стратегически важные объекты и цели невредимыми, сотрудники секретного ведомства уничтожат и недоделанные суда из стопеля. Горгам не достанется ничего ценного. Кроме того, по решению Совета в шестом секторе сформировалась флотилия из пассажирских и транспортных судов. Установить новые ускорители на корабли они не успели, но 100-150С они разовьют. Этого достаточно, чтобы уйти от преследователей. Когда враг вынырнет из гиперпространства, беглецы стартуют к Вероне. На борту лайнеров выдающиеся ученые и инженеры, техническая документация, опытные образцы вооружения. Года через четыре отряд достигнет Осконы. Продовольственные отсеки судов забиты до отказа. Храбров стоял на мостике Классара и внимательно смотрел на обзорный экран. Вот-вот должны появиться вражеские корабли. Патрульные эсминцы и Тартан уже преодолели световой барьер. Как и предполагал Русич, мерзкие твари двигались точно на Альфу-2. Именно здесь насекомые потерпели первое поражение. Теперь противник хотел свести счеты с непокорившимся форпостом Союза. Таким образом, горги намеревались поднять собственный моральный дух. Они, оказываются склонны к символизму. Возле базы собрался весь Звездный флот. 42 тяжелых крейсера, 63 легких и 97 эсминцев. Увы, врага теперь не обманешь. Твари великолепно разбираются в классификации судов. Численное равенство – иллюзия. В реальности у насекомых как минимум трехкратное преимущество в огневой мощи. «Господин полковник», – обратился к Деквилу дежурный, – «К нам прибывает гравитационный катер с Альфы». «Кого еще там принесло?» — удивился командир Классара. «Личный представитель Никласа Прайлота», — ответил капитан. «Очередной сумасшедший герой», — пожал плечами офицер. «Откройте шлюзовые ворота». Не успел Деквилл закончить фразу, как наблюдатель нервно выкрикнул. «Вижу эскадру противника! Прямо по курсу! Корабли снижают скорость и выстраиваются в боевой порядок!» «При стандартном ходе столкновение через три часа девять минут». «Вот сволочи», — выругался полковник. «Подошли почти вплотную. Рискуют гады». «Горги знают, что мы их ждем», — грустно сказал Русич. «Оттягивать сражение не имеет смысла». Центральная часть обзорного экрана превратилась в сплошное красное пятно. Маленькие яркие точки сливались воедино. 320 целей. С ума сойти как же остановить захватчиков? Заложив руки за спину, Олесь молча созерцал ужасную картину. Между тем флот насекомых начал перегруппировку. Крейсера выдвигались вперед, а транспорты оттягивались назад. Враг был не намерен подставлять под удар десант. Разумный и оправданный шаг. Время стремительно таяло. Минутная стрелка галопом неслась по циферблату. Спустя два часа эскадра «Горгов» развернула своеобразную сеть. 144 судна расположились квадратом в 12 линий. Подобная тактика лишала противника маневра и позволяла вести огонь с разных направлений. Оставшиеся корабли защищали транспорты и служили резервом. В тылу вражеского флота землянин заметил одинокий крейсер. Его размеры поражали в длину не меньше 400 метров, в ширину около 300 Он превосходил обычные суда насекомых раза в четыре. Без сомнения, этот гигант являлся флагманом. — Дайте общий канал связи, — громко произнес Храбров. — Готово, — молниеносно отрапортовал лейтенант. — Господин генерал, вас слышат и Алан, и Тоскона, и Маора. — Хорошо, — кивнул головой Русич. Выдержав короткую паузу, Олесь с надрывом в голосе проговорил. «Господа, объяснять, что человечество стоит на краю гибели, я не буду. За последние дни сказано немало пафосных речей. Горги перед нами. Примерно через час неприятель ринится в атаку. Шансы на победу невелики, но я надеюсь, вы с честью выполните свой долг. Чем меньше кораблей достигнет планет, тем меньше погибнет женщин, детей и стариков. Землянин тяжело выдохнул и повернулся к Деквилу. В первую секунду храбров онемел. За спиной полковника, возле лестницы, ведущей к выходу из рубки управления, стояла Олис. Придя в себя, Русич спустился с мостика и решительно двинулся к жене. Взяв аланку за руку, Олис отвел ее в сторону. Офицерам незачем знать о семейных проблемах командующего. «Какого черта ты тут делаешь?» — раздраженно спросил землянин. «Я представитель совета?» — спокойно вымолвила Олис. «Мое назначение подписано лично председателем». «Когда?» — возмущенно сказал Храбров. «Около декады назад», — ответила женщина. «Добиться аудиенции было непросто». «Почему же ты появилась только сегодня?» — прошипел Русич. «Не считай меня дурой», — возразила Аланка. «Ты бы сразу отправил меня обратно на Тоскону». Разумеется, согласился Олис, и время еще есть. Не выйдет, проговорила Олис. Транспортных судов у станции нет. Могу вернуться на Альфу? Землянин гневно взглянул на жену. Она опять все точно рассчитала. Как бы ни завершилось сражение с насекомыми, база в любом случае будет уничтожена. Фраза Аланки ⁇ Откровенный шантаж. Ты подумала о Вацлаве, произнес Храбров. «Он большой мальчик поймет», — вымолвила женщина. «Мои родители позаботятся о нем». «Олис, ты с ума сошла!» — обреченно сказал Русич. «Да», — улыбнулась Аланка. «Но не сейчас, а тогда, когда влюбилась в тебя. Дочь, посвященного первой степени, и варвар-наемник. Более абсурдного брачного союза не существует. Однако сердцу не прикажешь. Наши судьбы неразрывны. Либо будем жить долго и счастливо, Либо вместе умрем. Оплакивать погибшего мужа я не собираюсь. Удел вдовы-героя не для меня. Олис приблизился к женщине и прижал ее к груди. Спорить с Олисом бесполезно, решение уже принято. «Господин генерал, вас вызывает Грамс!» выкрикнул связист. Через мгновение землянин был на мостике. а Ланка чуть отстала. «Звездный флот, мы в двух днях пути!» раздался голос Аята. «Какова ситуация в системе?» «До столкновения с горгами сорок минут», — бесстрастно проговорил Храбров. «Проклятие!» — выругался самурай. «Жалкие пятьдесят часов». «Не стоит так расстраиваться», — вымолвил Русич. «Уцелевшие после битвы корабли двинутся к внешней границе. Вы объединитесь и нанесете врагу ответный удар». «А если насекомые последуют за беглецами?» — спросил Тина. «Вряд ли», — произнес Олесь. Планеты Союза гораздо больше привлекают противника. Тоскона и Маора находятся в четвертом секторе, а Алан во втором. Мерзкие твари не упустят шанса сравнять города с землей. Горгам нужен плацдарм для высадки десанта. «Постарайтесь сохранить эскадру», — сказал японец. «Человечеству еще понадобится крейсера». «Как получится», — уклончиво ответил Храбров. «Захватчики умеют воевать». «Удачи вам». — проговорил Аято. — Без нее трудно победить опасного врага. — Тина, ты меня слышишь? — неожиданно выкрикнула Аланка. — Олис? — изумленно вымолвил самурай. — Ты на флагманском судне? — Да, — сказала женщина. — Помнишь свое обещание, данное в Эстелане? Конечно, — произнес японец. — Я никогда не забываю клятвы. Можешь не волноваться за сына. — Господин генерал, — вмешался дежурный офицер. «Осталось 35 минут. Прощай, Тина», — сказал Русич. «Времени больше нет». «До встречи», — поправил товарищ Аята. «Где бы она ни произошла». Олесь посмотрел на связиста и проговорил. «Закрытый канал с командирами кораблей». Через несколько секунд на голографических экранах появились лица тосконцев, аланцев, маорцев. Космопилоты терпеливо ждали приказа землянина. Пауза затягивалась. «Господа, мы выстраиваемся по той же схеме, что и противник», наконец произнес Храбров. «Необходимо закрыть весь фронт атаки. Насекомые не должны прорваться в тыл флота. В центре боевого порядка будет Альфа-2. Справа от станции Мастер, слева Аризон, сверху Алигат, снизу Эльдер». Перечисление судов заняло 8 минут. Офицеры тут же отдавали соответствующие распоряжение, и корабли быстро занимали свои места. Вот что значит отличная выучка. Вскоре перегруппировка была завершена. Получилась довольно интересная паутина. В середине тяжелые крейсера, затем легкие, а на краях эсминцы. Мощная группа из восьми судов во главе с флагманом расположилась чуть позади эскадры. В ее состав Русич включил новейшие тяжелые крейсера. «Перед нами стоит очень сложная задача», — продолжил Олюсь. «С одной стороны, надо нанести максимальный урон захватчикам, с другой — сохранить корабли для решающего сражения. Через двое суток в систему Сириуса войдет флот визгирийцев. Совместными усилиями мы уничтожим мерзких тварей». Землянин вытер пот со лба, глубоко вздохнул и произнес. Мой план прост. Сначала дадим горгам втянуться в битву. Лазерные орудия Союза стреляют намного дальше, и это серьезное преимущество. После того, как враг увязнет, я введу резерв. Он пробьет брешь в строю насекомых и устремится к транспортам. Без каких-либо дополнительных команд крейсера выходят из схватки и двигаются за передовым отрядом. Малейшее промедление грозит гибелью, Эсминцы спасаются банальным бегством. Сбор эскадры в шестом секторе. — А что будет с базой? — спросил темноволосый майор. — Альфа-2 обречена, — бесстрастно сказал Храбров, глядя на Меркуса. Полковник хранил невозмутимое молчание. Смелости и выдержки ему не откажешь. — Теперь о некоторых важных деталях, — проговорил Русич. «Я уверен, среди космопилотов нет трусов и паникеров. Никто в плен сдаваться не намерен. Однако обстоятельства могут сложиться неблагоприятным образом. Противник наверняка попытается взять подбитые суда на абордаж. Горгам нужно любой ценой заполучить технические секреты человечества. В целях уменьшения жертв генерал Оун снял десантников с крейсеров». «Внутренняя охрана не сумеет оказать достойного сопротивления тварям, а потому приказываю посадить в запасную рубку надежного офицера. Если возникнет угроза захвата, корабль должен быть взорван. И последний совет. Лучше умереть в бою, чем под пытками. Глупо рассчитывать на милосердие врага. Прежде чем прыгать в капсулу, подумайте об этом». В помещении воцарилась тягостная тишина. Люди прекрасно понимали, что шансов на победу у них нет. Сегодня погибнут сотни, тысячи, миллионы жителей Алана, Тосконы и Маоры. «С Богом, господа!» — гордо вскинув подбородок, вымолвил Олис. «Встретим насекомых достойно!» Противник медленно приближался. Горги снизили скорость судов до минимума. В действиях агрессоров чувствовалась растерянность. Без сомнения, королева Ушер не ожидала такой отчаянной решительности от врага. Но вот треугольные крейсера завоевателей прибавили ход. «Дальность 90 километров!» — выкрикнул наблюдатель. «Огонь!» — приказал землянин. Лазерные орудия тяжелых судов и станций ударили по насекомым. На кораблях противника вспыхнули первые пожары. Вскоре один из крейсеров замер. Его кормовая часть была объята пламенем. Этот успех немного воодушевил людей. Через несколько секунд в сражение вступили легкие суда. Мириться с таким положением горги не собирались. Быстро сократив дистанцию, мерзкие твари дали ответный залп. Три эсминца тут же превратились в горящие факелы. «Флайеры на вылет!» — скомандовал Храбров. Из чрева кораблей вырвались сотни машин и устремились на врага. Им на перехват несся рой аналогичных аппаратов насекомых. В космосе завертелась сумасшедшая карусель. Тем временем две армады безжалостно расстреливали друг друга. В боевых порядках появились огромные дыры. Впрочем, эскадра Союза потеряла значительно больше судов, что неудивительно. Ведь гибли в основном эсминцы и легкие крейсера. Спустя 10 минут накренился на бок мастер. По нему тотчас ударили три луча. Корабль вздрогнул и разломился пополам. Русич горько покачал головой. Чаша весов начала постепенно клониться в сторону захватчиков. «Альфа-2» напоминала жалкую груду металлолома. Гигантские пробоины, срезанные углы, торчащие перекрытия. Почти половина пушек уже молчала. Количество точек на обзорном экране неуклонно сокращалось. Звездный флот таял буквально на глазах. «На связи Карат!» — громко выкрикнул лейтенант. Улис увидел темноволосого майора лет двадцати восьми. «Господин генерал, мы выполнили свой долг», — произнес офицер. «Нижние палубы полностью разбиты, третий ярус горит, лазерные орудия уничтожены. Прощайте, крейсер идет на таран». Через пять секунд изображение исчезло. Яркая вспышка в космосе, и два судна перестали существовать. К примеру Карата последовали еще четыре эсминца и два легких крейсера. Волна героических самоубийств охватила эскадру. Экипажи прекращали бороться за живучесть кораблей и направляли их на противника. У некоторых командиров откровенно сдавали нервы. Битва достигла апогея. В распоряжении Храброва осталось лишь 130 судов. «Полковник Деквилл, вперед!» — сказал Русич, поворачиваясь к аланцу. Резервная группа ринулась в атаку. Сдержать натиск восьми тяжелых крейсеров горги не сумели. В центре вражеского строя образовалась внушительная брешь. Получили повреждения и взорвались сразу четыре судна насекомых. На подобную удачу Олесь даже не рассчитывал. «Отличная работа, генерал!» Раздался в рубке управления голос Меркуса: Вы, как всегда, блестяще провели операцию. Поздравляю! Надеюсь, флот выскочит из западни. Храбров посмотрел на тосконца. Широко расставленные ноги, заложенные за спину руки, в глазах холодное спокойствие. Потрясающий человек. Он понимает, что из кадра уходит и бросает базу на растерзание тварям но оценивает действие землянина с исключительно военной точки зрения. «Прощайте, полковник», — проговорил Олис, — «для меня было честью служить с вами». Корабли прорвались в тыл противника и ударили по транспортам. Не имея надежной броневой защиты, суда твари рассыпались на куски после пяти-шести точных попаданий. Горги мгновенно отреагировали на маневр людей. Крейсера прикрытия взяли резерв в клещи и открыли ураганный огонь. Двадцать кораблей — это серьезная сила. Охваченный пламенем Зенден потерял управление и врезался во вражеское судно. Мощный взрыв отбросил соседние крейсера в сторону. Классар вздрагивал каждые пять секунд. Тревожные доклады поступали со всех палуб. «Разбита навигационная аппаратура! Три пробоины на пятом ярусе!» Погиб персонал в столовой. Уничтожены боевые рубки по правому борту. Пожар в двигательном отсеке. Один из ускорителей вышел из строя. Между тем, корабли эскадры, согласно плану, покидали район Альфы-2. Уцелевшие эсминцы устремились к внешней границе, а крейсера, вытягиваясь в колонну, пробивались через центр строя насекомых. Противник не ожидал подобного поворота событий. Твари не знали, что предпринять. Собственные суда мешали им стрелять по уходящему врагу. Когда корабли горгов начали разворачиваться, было уже поздно. Ведя огонь по транспортам, Звездный флот быстро набирал скорость. Впрочем, резерв захватчиков дрался отчаянно. Легкие и тяжелые крейсера «Союза» взрывались один за другим. К Лосару перекрыл путь гигантский флагман противника. Его орудия разнесли в клочья носовую часть судна. Повторный залп снес внешние надстройки. «Господин полковник!» — раздался надрывный мужской голос. «Потушить технический сектор невозможно! Пламя бушует и на первом и на втором уровне! Капитан Алистон мертв!» Вот и все. Грустно улыбнулся Деквил. «Через пару минут корабль перестанет существовать. До места сбора не дотянем?» спросил Русич. «Нет». Аланец отрицательно покачал головой. «Крейсер вот-вот превратится в пыль». Классар сильно тряхнуло, и Храбров невольно схватился за поручни. Полковнику повезло меньше. Он не удержался на ногах и упал с мостика. Вытирая кровь с виска, Деквил неторопливо поднялся. Взглянув на обзорный экран, офицер бесстрастно произнес. «Нас это чудовище не выпустит», Мы летим по инерции. Двигатели не работают. Вспомогательным службам срочно эвакуироваться, приказал землянин. Десантные боты успеют уйти отсюда на безопасное расстояние. Враг понес тяжелые потери, и преследовать беглецов не будет. Господа, не теряйте время. Лишние жертвы человечеству не нужны. Группа офицеров метнулась к выходу из рубки. Олис повернулся к жене. Глаза Русича сейчас говорили лучше слов. Храбров умолял Олис покинуть корабль. Однако Аланка не послушала мужа. Мало того, она решительно зашагала к мостику. Командир Классара деликатно отступил в сторону. Женщина подошла к Русичу, взяла его под руку и громко сказала. Я не для того прибыла сюда, чтобы бросить тебя в критический момент. Смерть меня не пугает. Что ж... Вздохнул Олесь. От судьбы не уйдешь. Программа воскрешения подарила воину-варвару почти двадцать лет жизни. На далекой планете он обрел друзей, любовь, семью. А за счастье, как известно, надо бороться. Пора отдавать долги. Полковник, курс на крейсер Горгов. Пилот тут же изменил направление, и судно двинулось на противника. Землянин посмотрел на голографические экраны. Удивительно, но связь еще функционировала. Увы, многих знакомых лиц Хоробров не увидел. Погибли Гревин с Аризоном, Стенвилл с Ментором, Лаурсен с Нордоном. Взгляд Русича остановился на Бранде. Пожалуй, это самая достойная кандидатура. «Дина», — вымолвил Олис. — «как твой Эльдер?» «Держится?» — ответил Аланец. «Повреждения незначительные». «Прекрасно», — произнес землянин. «Принимай командование эскадрой. Мы идем на таран». «Есть», — козырнул полковник. «Прощайте, генерал. Звездный флот отомстит за вас мерзким тварям». Расстояние между классаром и гигантским кораблем насекомых быстро сокращалось. Обняв Олис за плечи, Храбров терпеливо ждал столкновения. Через несколько секунд их души предстанут перед Богом. Интересно, лгал Вестник о реинкарнации или нет? Доверять целиком и полностью легам нельзя, они скрывают немало тайн. Крейсер в очередной раз вздрогнул. Лазерные лучи безжалостно рвали судно на части. Странно, почему вражеский корабль не маневрирует? Крейсер будто специально закрывает классару путь. Обычно флагманы так не поступают. Внезапно на Русича обрушилась мощная волна холода. Олис едва не потерял сознание. Воин тьмы, наконец, проявил себя. Но где он? Без сомнения, не на огромном судне. Проклятье. Землянин понял хитрость противника. Громадный корабль построен лишь для того, чтобы отвлечь внимание людей от настоящего флагмана. Королева Ушер находится на другом крейсере. Чуть позади монстра расположилось еще одно судно. Вот где прячется враг. Эх, дотянуть бы до него! Деквил, нырните под гиганта и врежьтесь в дальний корабль!» Закричал Храбров. Аланец молниеносно отреагировал на приказ Русича. Классар резко ушел вниз и, процарапав разбитыми рубками обшивку крейсера, устремился к главному судну горгов. Олис тотчас ощутил ужас и отчаяние твари. Теперь гибели не избежать никому. Спустя мгновение два корабля слились воедино. Яркая вспышка осветила густой мрак космоса. Битва завершена. Тина стоял на мостике визгирийского крейсера. Суда союзников летели на предельной скорости. Белая точка Сириуса неуклонно приближалась. Эскадра, к сожалению, не успела к началу битвы. Но ничего, самурай непременно сведет счеты с насекомыми. Аято повернулся к Ауштану и хотел попросить генерала настроить связь. В этот момент окружавшие японца предметы расплылись, а затем растаяли. Тина оказался на пустынном раскаленном плато. Под ручьем тек по лицу самурая. Метров в ста от Аято застыли две странные фигуры. Одна в белом балахоне, вторая в черном. Словно по команде противники ринулись в атаку. Сумасшедший разгон... Удар и зловещая, пугающая тишина. На безжизненные камни медленно опустилась одежда бойцов. Ее хозяева бесследно исчезли. У японца больно защемило сердце. Случилось непоправимое. «Господин Аято, с вами все в порядке?» Послышался бесстрастный голос из дешифратора. Тина открыл глаза и посмотрел на Ауштона. На лице генерала без труда читалось волнение. «Да», — ответил самурай, — «я в норме». «Так, легкое недомогание». Японец горько вздохнул и тихо прошептал. «Олесь, Олись, ты до конца выполнил свой долг. Теперь очевидно, мы одержали убедительную победу над тьмой. Насекомым не прорваться к земле. Но мне почему-то кажется, что ты поторопился». На внешней орбите возле Альфа-1... Брант собрал остатки Звездного флота. Потери были ужасны. До станции дотянули 22 тяжелых крейсера, 31 легкий и 39 эсминцев. Эскадра не досчиталась больше половины судов. Многие корабли имели серьезные повреждения. Техники базы немедленно приступили к ремонту. Как и предполагал Храбров, догонять беглецов захватчики не стали. Горги лишились 62 крейсеров и 23 транспортов. Цифры значительные. Противнику потребовался час на перегруппировку. Неподалеку от «Альфы-2» остались 4 подбитых судна. Насекомые попытались взять их на абордаж. Десятки конусов с десантниками врезались в борта кораблей. Через пару минут легкие крейсера и эсминцы разлетелись на куски. Офицеры не дрогнули и нажали на кнопку самоуничтожения. Враг в ярости набросился на израненную станцию. Вскоре база превратилась в груду обломков. Суда агрессоров устремились к Аллану. Полковник Бранд ничем не мог помочь родной планете. Спустя двое суток из гиперпространства появилась эскадра визгирийцев. Объединенный флот двинулся на горгов. Сражение состоялось в четвертом секторе между Тосконой и Маорой. Противник потерпел сокрушительное поражение. Из системы Сириуса удалось уйти лишь одиннадцати крейсерам тварей. Куда они направились, никто не знал. Разведчики искали насекомых пять месяцев. Но ни у Китара, ни у Абралиса враг не был обнаружен. Горги где-то спрятались. На бескрайних просторах галактики немало укромных мест. Основной удар в битве визгерийцы приняли на себя. Корабли Союза закрывали фланги и выполняли вспомогательные функции. В результате могущественная раса потеряла почти 50 судов. В смелости подчиненным генерала Ауштона не откажешь. Впрочем, и твари бились до конца. Горящие крейсера то и дело устремлялись на таран. Сразу после окончания схватки визгерийский флот покинул систему Сириуса. Помогать людям в решении внутренних проблем, командующий на отрез отказался, внешняя угроза устранена, а это главное.